Куриный Бог Мужик пахал и сошником выворотил круглый камень. Посреди камня дыра. «Э — Э-э-э, — сказал мужик, — да это куриный бог. Принес его домой и говорит хозяйке, — я куриного бога нашел. Повесь его в курятнике, куры целее будут. Баба послушалась и повесила замочалку камень в курятнике около насеста.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 За куриной слепотой следом вползла лиса. Сама от притворства слезы точит. Приловчилась петуха за шейку схватить. Ударил камень лису по носу, покатилась лиса кверху лапками. К утру налетела черная гроза, трещит гром, полыхают молнии, вот-вот ударят в курятник. А камень на мочалке, как хватит по насесту, попадали куры, разбежались с просонок кто куда. Молния пала в курятник, да никого не ушибло, никого там и не было. Утром мужик да баба заглянули в курятник и подивились: вот и куриный бог. Куры-то целёхоньки.